Глава тринадцатая. Парень приближался к светлой комнате, когда он проходил темный коридор, обнаружил, что аквариумов стало гораздо меньше. Замерших навечно в них не оказалось, лишь живые люди отчаянно бьющиеся в стекло. Несколько аквариумов все еще стояли пустыми. Призрак хотел провести ладонью по стеклу, рука прошла насквозь. Люди, что находились вблизи, еще больше з а к о л о т и л и руками и беззвучно закричали, призывая обратить на них внимание. Парнишка метался от одной узницы к другой и з о всех сил стараясь стать хоть чуточку материальнее. Его тело наполовину входило в аквариумы пойманных жертв. Он мысленно чувствовал их руки, вцепившиеся в него, но он с легкостью мог вернуться обратно. А вот они! Нет, что ты здесь сделаешь? На парня смотрел сверху вниз возникший из ниоткуда прислужник в тоге. Я не могу им помочь, едва сдерживая злость и обиду, проговорил парнишка. Помочь! вскрикнул прислужник. Призрак заметил, что это совсем другой, хоть и безумно похожий на первого человек. м о л и с ь чтобы н е п т у он об этом не узнал. И руки синего человека заискрились, освобождая энергию в виде разрядов. Парнишка едва успел увернуться от первых двух. Он знал, что не должен был, но чувствовал жар от догоняющих его всполохов. Прислужник следовал за ним, не переставая посылать разряды. Парень проскочил сквозь водную дверь и пронесся по первой зале за секунду, обернувшись, призрак не увидел погони. Перед ним сидел в той же позе, что и раньше, страж прохода. Собравшись с мыслями и переведя призрачное дыхание, парнишка начал объяснять: "Я видел ее, и холод вправду подействовал, только я все равно не сумел ей помочь. Шесть энергетических разрядов возникли с середины залы и устремились к призраку, наращивая скорость после каждого сантиметра пути." Скрикнув, призрак юркнул между аквариусом и стеной. Разряды поменяли направление, целясь в невидимую сущность. Крикнув прощальное, "Прости!" парень углубился в тоннель. Разряды тут же исчезли, ничуть не потревожив стража прохода. Аквариус медленно обернулся. Едва заметное о б л а ч к о спешило покинуть царство и страж провел рукой по гладкой стене. Вдалеке, где круглая плита открывала проход в царство Нептуна, возникла щель, сквозь которую призрак мог выбраться наружу. Мужчина сделал шаг в сторону, пытаясь размять ноги. Выбравшись наружу, парень почувствовал себя еще более невесомым, чем обычно. Он сам того не замечая поднялся под потолок, прошел сквозь него, сквозь землю и стал взлетать еще выше к самому небу. Только теперь он увидел свою жизнь, свою судьбу так, как если бы смотрел кино с абсолютно незнакомым актером в главной роли. Вот актер рождается, растет, общается, учится. Кругом второстепенные персонажи. И актер умирает, но кино не заканчивается. Словно на быстрой перемотке пролетают пять лет скитаний в метро, и вот он видит Аквариуса, пытается спасти незнакомую женщину, думая, что это его предназначение. Видит древних богов, точнее их сущности, повелителя водной стихии и его жертв. При этом он спасается бегством от энергетических разрядов. И случайно, запнувшись о цепь, которой страж прохода прикован к вечному рабству, освобождает Аквариуса. Он жил только для того, чтобы в нужный момент споткнуться и разорвать призрачную цепь и даровать свободу существу с чистым сердцем. Только для этого. Сверкнув солнечным бликом по земле, парень исчезает навсегда. Ты так и не сказал, почему мы в ночном клубе. Аквариус улыбается. Здесь никогда не станут искать. Почему? н у это же клуб. На Фаиди в голову не придёт искать нас в таком месте. А где она обычно ищет и как? в о т е р а й с пожимает плечами. Ну, наверное, чувствует нас каким-то образом и идет по следу. Ну или направляет своих псов-замечающих повсюду ищет. Но, как показывает практика в ночных клубах, ее ни разу не было. Значит, ты здесь частый гость? Не, я стараюсь не возвращаться в одно и то же место дважды. Вздыхаю. Чего? Да ничего. Просто ты не можешь оставаться на одном месте, и тебе жаль. Я снова вздыхаю. ф л о послушай, я не хочу, чтобы ты привязывалась ко мне. Я попытался завести отношения с человеком, и вот что вышло. Я не прощу себе, если ты пострадаешь. Немного молчим. Я ведь не простой человек. Вот е р не отвечает. Так что произошло с нами и Рисой? Но, ну, видимо, в вашу квартиру заходили замечающие, другие опытные, и наверняка по запаху или еще как нашли. И все из-за меня. А ведь она совсем обо мне ничего не знала. Ну и при чем тут книга-то? А это я дал книгу Нами. Я хотел просто где-нибудь ее спрятать. Даже если твоя соседка и прочла ее, все равно ничего не поняла. Но охотники, видимо, думали иначе, что она все знает и пытается защитить меня. И где она? Вот е р Айс виновато смотрит на меня. Наверное, в царстве Нептуна. Она там. Жива? Я не знаю. Тихо отвечает он, пряча взгляд. Аквариус сделал шаг в сторону, пытаясь размять ноги. Привычный груз цепи на щиколотках казался легче, чем обычно. Медленно опустив голову вниз, рассматривая свои ноги, он понял, что момент, которого он ждал все время службы, наконец-то настал. Цепь из призрачных душ не в силах разорвать человек, Аквариус, или его копии слуги. Но вот эту цепь сможет разорвать призрак по доброй воле пришедший в царство Нептуна. Об этом ему никто. никогда не говорил. План побега был готов у него еще с первых дней своего заточения. Эмоции бушевали у него в душе, однако лицо казалось отрешенным и равнодушным. В первой зале царила тишина. Аквариус знал обо всем до мельчайших подробностей, что сейчас происходит в самом царстве и что скрыто от любых глаз. Но бежать к возлюбленной прямо сейчас? Очень неразумно, пока н а ф а и д а здесь. А сидеть в одной позе стало невыносимо. Ощущение свободы т е р з а л о затекшее тело. Мужчина едва сдерживал себя. Казалось, прошли м и л л и о н ы лет, прежде чем Аквариус услышал, что н а ф а и д а отправляется на поиски какой-то новой игрушки. Аквариус впервые за много лет изменил позу. Теперь он стоял во весь рост, подобно Атланту, подпирая плечами потолок. Хм, усмехнулась н а ф а и д а когда проходила мимо него, окинув таким взглядом, будто он собачка на п р и в я з и Аквариус живо представил себе, как одной рукой сворачивает шею своей смертной тетушке. н а ф а и д а ушла. Царство засыпало с рассветом. У сына Посейдона оставалось два земных часа, чтобы успеть сделать многое.